Глава шестьдесят 62. Она жива. Трудно истолковать выражение лица капитана Райкрафта, услышавшего слова лодочника. Он более чем изумлен. Он ведет себя так, словно надежда, которую он давно оставил, снова ожила в его сердце. Она жива, восклицает он, вскакивая и едва не перевернув стол. Жива, машинально повторяет он. — О чем вы, Уингейт? Кто жив? Моя бедная девочка, капитан. Вы знаете, его девочка не моя. Мэри Морган не Гвендалин Винн, про себя рассуждает Райкрэфт, падая на стул словно от удара. Я почти уверен, что она жива, продолжает лодочник, удивляясь тому, как подействовали его слова, но не подозревая причины этого. Взяв себя в руки, его собеседник с меньшим интересом, но по-прежнему живо спрашивает: Почему вы так считаете о Ingate? У вас есть причины? Да, и не одна. Именно об этом я хочу с вами посоветоваться. Вы меня удивили. Но продолжайте. Ну, сэр, как я уже сказал, на это потребуется немало времени, придется многое объяснять. Ну вы сказали, что время у вас есть. Я постараюсь рассказать как можно короче. Ничего не пропускайте. Я хочу услышать все. Получив разрешение, лодочник пускается в подробный рассказ о своей жизни, о том ее периоде, когда он ухаживал за Мэри Морган и обручился с ней. Он рассказывает о сопротивлении со стороны матери, о соперничестве с Короклом Диком и о зловещем влиянии отца Раже. Вдобавок подробности встречи влюбленных подвязом, их последней встречи и последовавший за этим печальный эпизод. кое-что из этого Райкграфт слышал раньше, отчасти догадывался. Новым для него был рассказ о сцене в Ибергане, когда Мэри лежала на смертном одре и о последующих событиях, свидетелем которых был опечаленный возлюбленный. Во-первых, он видел саван шитой матерью девушки, белый с красным крестом и инициалами Мэри на груди. Видел, как его шили, потом видел в гробу, на теле. Во-вторых, необычное поведение отца Роже в день похорон. Странное выражение, с которым он смотрел на лежащую в гробу девушку. Его внезапный уход из комнаты, а потом стремительное исчезновение еще до того, как могилу засыпали землей. Эту поспешность заметили все. не только Джэк Уингейт. Но что вы обо всем этом думаете? спрашивает Райкрафт, воспользовавшись паузой. Рассказчик собирается с духом для дальнейших, еще более странных откровений. Что заставляет вас верить, что девушка жива? «Все наоборот, я бы сказал. Подождите, капитан, будет и продолжение. Капитан продолжает слушать. Слышит рассказ о посаженном и вырванном цветке. о втором посещении у Ингейтском кладбище днем. Тогда лодочник заподозрил, что не только цветок уничтожен, но вообще потревожен дёрн на могиле. Он рассказывает о своем изумлении, о замешательстве. Потом подробно передает содержание разговора с Джозефом Присом в его новом доме, о находках, которые показал ему старик, о поддельных монетах. инструментах взломщика и наконец о Саване. Саване, который он узнал с первого взгляда. Заканчивается его рассказ сообщением о действиях, предпринятых им совместно со старым лодочником. Вчера ночью, продолжает он повествование, вернее, уже под утро, потому что полночь миновала. Мы с Джо сели в скиф и прокрались на церковное кладбище. там мы раскопали могилу и нашли гроб пустым а теперь капитан что вы обо всем этом думаете клянусь своим словом не знаю что и подумать меня окружают сплошные загадки и ваша кажется ещё более необычной чем моя а вы что об этом думаете джек ну как я уже сказал думаю вернее надеюсь что моя мэри все еще в земле живых. Я тоже надеюсь. Тон недоверчивый, и это впечатление еще более подкрепляют дальнейшие расспросы. Но вы ведь видели ее в гробу. Как я понял, ее два дня оплакивали, потом похоронили. Как она могла все это время оставаться живой? Конечно, она была мертва. Тогда я тоже так думал. Но не сейчас. Мой добрый друг, боюсь, вы себя обманываете. Мне жаль так говорить. Достаточно велика загадка, зачем понадобилось забирать тело, но живая, мне это кажется физически невозможным. Капитан, как раз о возможности этого я и пришел спросить ваше мнение. Мне кажется, вы лучше знакомы с предметом. С каким предметом? С новым лекарством. Оно называется хлороформ. Вот оно что. Вы подозреваете, что ее усыпили хлороформом и держали спящей, и разбудили, когда им потребовалось. Я слышал, что сейчас такое возможно. Но ведь она утонула. Упала с моста, как вы сами рассказали, и какое-то время провела в воде. Я в это не верю. Она попала в воду потеряла сознание и её унесло или она сама выплыла на берег в устье ручья но прошло немного времени и она могла быть ещё жива моё мнение что священник применил к ней хлороформ сначала или потом когда убедился что она жива мой дорогой джек этого не может быть даже если было бы так вы, кажется, забываете что её мать отец Все остальные должны были участвовать в этом. Я об этом не забываю, капитан. Больше того, считаю, что они и участвовали, по крайней мере, мать. Зачем ей принимать участие в таком опасном обмане с риском для жизни дочери? На это легко ответить. Она сделала это по просьбе священника, которого не посмела ослушаться. Слабовольная и слабоумная, она все свое время посвящает молитвам. Все знали, что девушка меня любит и станет моей женой, и ничего не могли с этим поделать. С ее согласием я всех их мог победить. Они это знали и могли отнять ее у меня только с помощью хитрости. Как они и поступили. Вам может показаться странным, что они на это пошли, но если бы вы ее увидели, вы бы так не думали. На всём Уае не было такой девушки. Райкрафт выглядит неубежденным. Он не улыбается, лицо его остаётся печальным. Однако, несмотря на всё неправдоподобие, он начинает думать, что в словах лодочника может быть какая-то правда. Убеждённость Джека подействовала на него. Предположим, она жива, говорит он. Где, по-вашему, она сейчас может быть? Есть у вас какие-нибудь идеи? Ни идеи». предположение. Какое? За морем, во Франции, в городе Булонь. Булонь? вздрогнув, восклицает капитан. Что заставляет вас так думать? Кое что, сэр. О чем я вам еще не рассказал. Я почти забыл об этом и никогда бы не вспомнил, если бы не то, что произошло потом. Помните, в тот вечер, когда мы возвращались с бала Я вам сказал, что молодой Пауэлл просит отвести его вниз по реке. Хорошо помню. Ну я и прихватил их, как мы договорились. В тот день мы приплыли в Чепстоу. Но им нужно было в море Северн для охоты на уток. А на следующее утро, перед рассветом, мы направились туда. И когда проплывали под мостом Чепстоу, мимо пристани, в которой стояло несколько кораблей, я заметил один шлюп стоявший немного в стороне от других и как будто готовившийся выйти в море. При свете фонаря на борту я прочел его название. Шлюп был французский, из Булони. Ничего особенного в этом нет. В Чебстоу заходит много небольших иностранных кораблей. Но что было необычно и заставило меня вздрогнуть, это лодка у шлюпа, и в ней человек. Готов поклясться, что это был священник с переправы мошенников. В лодке были еще люди. Они по канатам поднимали на борт шлюпа какой-то тюк. Но мы проплыли мимо, и больше я ничего не видел. Теперь, капитан, я убежден, что это был священник, а то, что я принял за тюг товаров, на самом деле было телом Мэри Морган, но не мертвым, а живым. Вы меня поражаете, Уингейт. Удивительное обстоятельство и совпадение. Булонь и булонь. Да, капитан. Я прочел на борту, что шлюп оттуда, и теперь сам направляюсь туда. Я тоже, Джек. Мы отправимся вместе.